Глава шестая. Когда я окончательно вошел в туман, когда за моей спиной перестало различаться предгорье, показалось, что меня сейчас что-то убьет. Не могло быть все настолько просто. Вот просто не могло. Но я все шел. Тропинка бежала вперед, я ее различал под ногами, и я двигался по ней. И она несла меня все дальше и дальше. В какой-то момент я потерял счет времени. Не было видно ни света солнца, ни облаков, ни окружения. Не становилось ни светлее, ни темнее. Просто однородный туман вокруг, который имел свое собственное легкое свечение. И я все шел, шел, шел, пока перед глазами не появилась надпись. Локация предгорья центральных гор. Покинута. Вы входите в локацию Мертвый город древних. Но впереди так ничего и не появилось. Все тот же туман. Складывалось такое ощущение, что он просто... Перемещал меня в пространстве. Но нет, он просто отделял определенные области. Вот только зачем? Чтобы усложнить нам жизнь? Неразумно? Или просто это какой-то массовый игровой ивент, в котором нам всем предстоит участвовать? Но в конечном итоге дальность видимости становилась чуть больше с каждой пройденной минутой. Это было незаметно сперва, но уже спустя 10 минут ходьбы после появления надписей стало заметно. Дорога из грунтовой плавно перетекла в мощенную местами заросшую мхом. Но по ней уже было удобнее идти. Она была в разы ровнее. А потом в один момент туман просто отступил. И перед моими глазами показались руины величественных некогда стен. Мрачная обстановка угнетала. то и гляди на меня сейчас кто-нибудь где-нибудь накинется. Но пока было тихо. По крайней мере до городских стен. Я стоял на небольшом пригорке, так что вид на город открывался отменный. В золотистых лучах солнца все эти руины выглядели больше загадочно, нежели опасно. Только на первый взгляд казалось, что что-то не так. Туман придавал всему этому еще больше антуража. Почти все здания уже обросли мхом и иной растительностью, если они еще стояли. На некоторых даже росли молодые ростки деревьев. Стены же шли ровно по кругу, если смотреть на них с такого ракурса. Точнее, мне так представлялось. Я видел, как они закруглялись и уходили дальше где-то там, вдали, за разрушенными башнями, что чудом еще смотрели в небеса, смыкались. Но не более того. Возле дороги стены резко заворачивали и метров на пятьдесят шли вглубь. Где-то тут должны были быть ворота, но от них не осталось и следа. Время полностью стерло их с лица земли, либо какая-то война. Хотя, судя по всему, и то, и другое. Дорога вела прямо, все дальше и дальше, вглубь города. Редкий ветер завывал, играя в моем воображении. И в какой-то момент я не выдержал. Достал свой ржавый меч изножен. Вот только он был целый, не было того слома. И меня это удивило. Я даже завис на несколько секунд на одном месте, а потом начал осматривать всего себя. Плечо было не повреждено, даже раны не было. Плащ тоже цел. Хотя после драки от него живого места не оставалось. Следов от камней ни единого. Даже на бедре полностью восстановилась броня, где меня пронзил шип той странной твари. Но самое главное, что меня удивляло сейчас больше всего — склянка мгновенного восстановления, заряды два из двух, восстанавливается при отдыхе в безопасном месте или после смерти. «Значит, при переходе происходит все то же самое, как и при смерти или отдыхе», — хмуро сказал я, и мне упала единичка опыта, что достаточно сильно порадовало. «О, ответ верный! Сам город оказался на самом деле приличных размеров. Сколько тут проживало существ раньше — огромная загадка. Сейчас явно ни одного. Но, можно сказать, за столь огромное количество времени, если верить обстановке, я тут буду первый житель. Хотя с реальными городами это поселение сравнить было трудно. Крупный районный центр, примерно радиусом 2,5 километра, если считать от центральной площади. Сама же центральная площадь тоже была выполнена в форме круга. Просто круглый город — а если правильно, то город Пятиколец. От основной дороги, по которой я шел, уходило еще пять таких же по размеру улиц в разные стороны. Были улочки поменьше, но они явно были больше для удобства самих жителей, нежели для коммуникации. На центральной площади стоял монумент. Толстенный, огроменный, но разрушенный. Высотой он должен быть примерно метров 20 или 30, а сейчас тут максимум было 10. Но он очень сильно напоминал тот, который я встретил в предгорье. Очень сильно. При этом тут же имелись надписи, некоторые из которых я тоже видел на том маленьком монументе. Я знал, что надо было сделать, но прежде решил обследовать всю ближайшую округу на всякий случай. Такие игры хороши тем, что «Звездец» может прилететь непонятно откуда. Так что надо было подстраховаться, прежде чем что-то делать. Но все же, когда я удостоверился в том, что центральное, оно же первое кольцо было чистым, я приложил руку к монументу. Великий разрушенный монумент памяти найден. Точка возрождения перенесена к последнему посещенному монументу памяти. Получено сакральное знание. Этот город был последним оплотом перед тем, как пасть. Тут проживали тысячи разных разумных существ, но они исчезли в Великой войне. Последнее, что они смогли сделать, это разменять свои жизни дорого, чтобы обезопасить этот город. Так появился туман. Ни одна тварь, что стала бродить в этом мире после его кончины, не сможет пробраться через него. Только разумные. Только те, кто чист сердцем и готов восстановить этот мир. Странник. Задание по восстановлению города получило прогрессию. Получена возможность развития первого звездного уровня. Доступно одно очко звездности. Сформирована новая цель — восстановить Великий Монумент Памяти. «Пока я все это читал...» Весь этот огромный черный камень постепенно наливался фиолетовым, словно потусторонним свечением. Но с каждым мгновением все больше и больше символов загоралось. А после, когда сияние достигло существующей обломанной вершины, свет вырвался, но не вверх, а во все стороны. После чего дотронулся до шпиля каждой оставшейся башни города. «Безопасная область восстановлена. Теперь это место считается единственным безопасным местом во всем забытом королевстве. Развивайте его, странники». Оно станет вашим оплотом в предстоящих испытаниях. «Ха!» — улыбнулся я. «Вот теперь точно можно расслабиться». Убрав меч в нужный, я осмотрелся. Работа тут была непочатый край. Я даже не знал, с чего начать, так что просто снова повернулся к монументу и, наверное, больше интуитивно приложил к нему руку. Тут же перед глазами выскочила небольшая менюшка, большая часть которой была сблокирована. Был доступен только один пункт. Описание текущего задания и его целей. Текущее задание. Восстановление руин города древних. Ближайшая цель. Восстановить монумент. Установлено 39%. 390 блоков камня из 1000 находятся в рабочей зоне. Награда за выполнение ближайшей цели. Возможность посмотреть детализированную исправку звездности персонажа. Получить первичную информацию о возможностях. Для разблокировки повышения уровня звездности необходим дальнейший прогресс в выполнении текущего всемирного задания. В принципе, было примерно понятно, что сейчас надо было делать. Таскать камни. Вот только... Я присмотрелся. Блоки были примерно с мою голову, а весом — кило, наверное, под пятьдесят. Но без выполнения этого задания я хрен что смогу сделать в будущем, как и все остальные игроки. Да даже просто посмотреть, что это за хреново звезда нам досталась. «Надеюсь, подойдет любой каменный блок», — вздохнул я и снова бросил взгляд на ближайший разрушенный дом. Надеюсь, любой. Удовольствие было не самое великое — таскать эти чёртовы камни. Мне и в реальной жизни всей этой чернорабочке хватало. И так, грубо говоря, грузчиком работал. А тут судьба решила сделать такой поворот. Посмеяться мне в лицо и подкинуть именно ту работу, которую я ненавидел больше всего. Но выбирать не приходилось. По крайней мере, сейчас я не сдохну от случайного противника. Если верить системе, тут безопасно. Надеюсь. Но к работе все же приступать надо. Первый каменный блок, весом эдак килограмм кг я еле дотащил. Сил просто не хватало. Вот в буквальном смысле этого слова. Да и в жизни такой предмет особо долго и далеко не потаскаешь. Руки быстрее отвалятся. И стоило положить камень на подсвеченный фиолетовым круг, он засиял в тот момент, когда я дотронулся до монумента, и начало происходить невиданное. Одним словом магия. Камень начал светиться, трескаться, а из этих трещин начало показываться фиолетовое сияние. Затем стал медленно осыпаться, где-то вообще в пыль, которая потом словно ветром сдувалась, и в виде вихря формировала недостающие стороны каменного бруска. А потом он начал темнеть, на нем начали появляться символы, словно продолжение истории. И камень сам по себе поднялся в воздух, полетел, заняв свое место у разрушенной верхушки. И тут же перед глазами на короткие несколько секунд мигнула надпись задания. «Цель — восстановить монумент. Восстановлено 39,1%. 391 блок камня из тысячи находится в рабочей зоне. «Ну, как говорят, у меня на родине», — усмехнулся я вслух. «И Москва не сразу построилась. Надо что-то придумать, иначе я так сдохну». Оббежав ближайшие дома еще раз, я понял только одно. Никаких подручных средств тут не было. Только голые камни, не считая маленьких деревцев. Их, кстати, вырвать не удалось, сколько бы силы я ни прикладывал. Словно их системно прописали». Вскоре у меня появилась очередная надпись перед глазами. «Для переработки дерева в деревянные брёвна необходим соответствующий инструмент — топор». «Ну, спасибо хоть на этом», — буркнул я. А потом снова глянул на небеса. «Вот нахера так усложнять жизнь?» «Потому что так надо. И хватит уже нас за каждую трудность оскорблять и кости нам перемалывать. Мы, между прочим, тоже хотим восстановить этот мир. Но не можем это сделать своими руками. А ты пока тут единственный в этом мире». «Нихера себе!» Благо я стоял возле каменной кладки высотой мне в колено, так как если бы не она, я бы упал. А так просто сел. А я думал, что просто разговариваю сам с собой. Но в ответ была тишина. Либо меня так переглючило, я выдал желаемое за действительное, либо там реально кто-то есть. Но, скорее всего, это у меня крыша едет от одиночества. Ощущением я в игре уже больше суток а так никого сюда и не поместили. Либо меня так жестоко обманули, либо просто такой временной разрыв. Что-то они там говорили про временные эксперименты. Перетащив еще два блока, я в итоге придумал, как можно упростить процесс. Зачем что-то таскать, если можно просто тянуть за собой? Плюс у меня есть плащ, который с виду весьма крепкий. Да, придется поработать под палящим солнцем и лишиться своего капюшона. Но уж лучше так, чем тягать все на своем горбу. Сбив два очередных блока камня, я положил их на лежащий рядом плащ, а потом схватил его и стал медленно тащить к монументу. Плащ в итоге не выдержал такого испытания и протерся немного в нескольких местах, но зато облегчил мне работу почти в два раза. Примерно с такой же скоростью я плелся, пока нес один каменный блок, а тут сразу два. «Продолжаем!» Ухмыльнулся я, когда все те же процессы стали происходить теперь уже с двумя камнями. Я не стал досматривать весь процесс до конца. Просто продолжил работать. Снова расположил плащ рядом с каменной целой стенкой. Цемент между блоками камней, у которой давно стал хрупким, сбил ногой еще два блока, а потом потащил их. И так повторил еще раз пять. После чего перед глазами появилась интересная надпись. «В счёт ваших достижений уровень физических способностей повышен на единицу. Итоговый уровень смотрите в справке персонажа. Общий уровень персонажа повышен на единицу». Итоговый общий уровень смотрите в справке персонажа. Справочно. Каждое повышение уровня одной из пяти основных способностей ведет к повышению общего уровня персонажа. Внимание. Стоимость возрождения персонажа теперь составляет 1050 душ. Будьте внимательнее при дальнейшем планировании. Первая надпись прям очень и очень порадовала. А вот вторая не порадовала от слова совсем. Это прям удручало. Получается, за каждый уровень стоимость возрождения повышается на 50 эссенций? Или пять слабых пустоголовых, или 3-4 посильнее? Вроде немного. За минуту можно набрать эти 50 эссенции. Но, блин, все равно удручало. Ну и хрен с ним. Взглянул я на небеса и улыбнулся во все 32. Сто процентов. Если сейчас опять вырубаюсь, то мне что-то прилетит, что-то не очень хорошее. Вот чуйка просто так у меня работает. «Интересно, из-за чего моя пятая точка начала лучше чувствовать?» «В счёт ваших достижений уровень восприятия повышен на единицу. Внимание! Стоимость возрождения персонажа теперь составляет 1100 душ. Будьте внимательнее при дальнейшем планировании». «Ха! Угадал!» — рассмеялся я, задрав голову в небеса. «А вы все таки ревностно относитесь к тому, что вам говорят. Тоже мне боги!» «Все боги когда-то были людьми. Ну или чем-то похожим на них. Все. Это последнее личное сообщение, адресованное тебе. Жрецом ты точно не будешь. Хотя вы, игроки, вообще должны были после узнать про наше существование, воздвигнуть нам храмы и все такое. Так, стоп, заткнись и ничего не говори. Мы уже видим твою пустую ухмылку на твоём злорадном лице. Конец связи. У нас новое подключение. «О», — хлопнул ладоши я, — «скоро тут будет пополнение» а потом тут же вспомнил, как проходил первую локацию. «А, хотя хрен мне, а не помощь ближайшие несколько часов». Вздох. «Интересно, сколько из них вообще живыми дойдет до города?» После короткой передышки я снова продолжил заниматься магическим строительством. Раз в пару минут прогресс задания выскакивал перед глазами. Я заметил, что таскать куски камня стало чуть проще. Я даже как-то раз засек, сколько трачу времени. В среднем сократилось на 7 секунд. В среднем. Чем только не займешься, чтобы мозг сам себя не начал съедать от безумия и одиночества. Цель – восстановить монумент. Восстановлено 45,3%. 453 блока камня из тысячи находятся в рабочей зоне. Все Уселся я на оставшейся кладке. В задницу. Отдыхать. Это просто нереально выполнить одному. Нет, реально. Не за такой короткий промежуток времени. И даже еще одной прибавки к силе не дали. Хироды, уроды. Хотя, они же сказали, что больше мне ничего не скажут. У них новые подопытные нашлись. Время уже было позднее, стемнело. Наконец. Этот мертвый город наполнился еще большим количеством тумана и огромным количеством теней. Они звали меня, просили снова опуститься в их приятные объятия. Но я не хотел этого делать. Просто не было желания и сил. Единственное желание, которое у меня возникло — сон. Не думал, что в игре я захочу спать, но все же. «Видимо, вот та реалистичность, о которой говорилось», — вздохнул я, поднимая свой плащ с каменной брусчатки. Быстро осмотр, удивление. Плащ оказался цел. Но после такого количества камней, которое было на нем перетащено, от него должно было остаться одно воспоминание. Но он цел. И это уже можно отнести к игровым условностям. Скорее всего, в безопасной зоне все восстанавливалось через какое-то время. Либо в определённые интервалы времени. Забравшись в руины ближайшего дома, нашел более-менее целый участок пола, расчистил его и расправил плащ. Лежать на каменном полу — то еще удовольствие. Но такое мы уже проходили, когда с работы в том мире была полная задница, и я не мог поселиться даже в той общаге, где сейчас живу. «Ладно», — тяжело вздохнул я, — «спать». Все равно, кнопки, выход нигде нет.